Глава четырнадцатая. Наверное, мои молитвы были услышаны и в последующие дни выходных не предвиделось. Работали мы много, практически круглые сутки. Шеф активно взялся за дело и, кажется, у него появился азарт. Увлеченный загадкой змейс выглядел необычно, полностью погрузившись в поиск преступника. Декан больше не навещал, но я чувствовала, что он не забыл последний визит ко мне и из поля зрения не выпустил. Не понимая мотивов, Я много думала о его поведении, но не верила в намеки своего шефа. Если бы Броган планировал закрутить со мной роман, за время учебы у него шансов было предостаточно. Одному я рада. После последнего посещения начальника моего дома мы решили поговорить о его визитах. «Мисс Аркури, нужно договориться о способе нашего общения», сообщил мне шеф, когда я принесла ему отчеты на подпись. «Э-э-э», растерялась я. Я не знаю других языков, кроме имперского. Лорд неодобрительно покосился. Раз вы всё-таки задержались у меня в помощниках, приходить за вами каждый раз ища специалиста, который может открыть портал, едва появляется работа. У меня возможности нет. К тому же, ваша арендодательница специфическая женщина. Обойдусь без общения с ней. Значит, придётся искать способ общения. Мысленно я начала перебирать возможные варианты. У вас есть предпочтения? Я, пожало, плечами. Сложно судить о возможностях Лорда, что-то подсказывало, что я не знаю всех его талантов. Тогда будем общаться с помощью перелётных вестников. Как у вас отношение с живностью? Плохо, нахмурилась я. Никогда не удавалось найти общий язык с животными. У вас всё-таки есть недостатки? слегка улыбнулся Сеймур, ставя последнюю подпись. Даже не прочитал то, что я ему принесла. Что это? Неожиданный акт доверия, испытание для меня. Ловушка? Кошмар. Живу каждый день как на вулкане. Нет предела совершенству, буркнула я. Тогда предоставлю вам возможность стать идеальной. Может, лучше магические сообщения? обречённо спросила я. Для этого необходимо доверие, поставил меня на место лорд. Пускать вас в свой ближний магический круг? Я не намерен. И всё-таки ужасный у него характер. Вернувшись в приёмную, я отправилась готовить кофе, чтобы хоть как-то улучшить настроение от плохой новости. А если заказать плюшек? Нет, таким образом я растолстею, и он меня точно выгонит. Выходя из кухни, я заметила визитёров, которые даже не постучались. Им можно не такое. Его величество в элегантном тёмно-зелёном костюме. Этот цвет могли носить только императорская семья и их ближайшие родственники. И ещё несколько не людей. Один из них, известный политический деятель Имануил Цар, судя по костюму, сделанному из чёрного бархата и кожи, большой модник. Он часто появляется на первых полосах газетных хроник. Мужчина был кролом, а значит, очень красивым. Ухаживал за собой, имел высокое происхождение, большие деньги и воспитание. Последним пользовался редко. Высокомерно взглянув в мою сторону, Он повернулся к своим спутникам, которых я не знала. Мисс Аркури, ваш шеф свободен? поинтересовался император, едва я поприветствовала высоких гостей. Да, ваше величество, склонила голову, как будто я могу ответить нашему самодержцу, что лорд занят. У него и правда на сегодня больше не осталось встреч, но есть много другой работы, поэтому сейчас он будет очень недоволен. Император кивнул. и направился прямо в кабинет, остальные мужчины устремились за ним. Следом заспешила и я. Несмотря на то, что должность у меня другая, мне приходится выполнять и обязанности секретаря. «Эдвард, мы к тебе!» радостно возвестил император, распахивая дверь. Встав, лорд поклонился. «Чем обязан визит у таких важных гостей?» сухо спросил шеф, при этом смотря на цара. Тот отвечал взаимностью. Итак, что-то стало неуютно. Видимо, они не ладят. У моего начальника вообще очень много врагов. Впрочем, у такого мужчины, как он, это не удивительно. У этих господ есть к тебе претензии, а я хотел бы присутствовать, пока их излагают, просветил его величество. Что ж, раз так, присаживайтесь. Желаете кофе? Мой помощник прекрасно его готовит. Заманчивое предложение, усмехнулся царь. У него был голос с лёгкой хреботцой, очень волнующий. Учитывая остальные его достоинства, у него должно не быть отбоя от леди, и он знает себе цену. Но, мисс Аркури, придётся остаться. У меня появилось плохое предчувствие, которое в следующий момент оправдалось. Я один из уполномоченных представителей независимой коллегии юристов, и мы хотим официально сообщить, что ваша сотрудница подозревается в присвоении и растрате денежных средств. Сказал Седовлас и пожилой адвокат. Император скептически посмотрел на меня. Шеф оставался невозмутимым, слушал дальше и оказался прав. Это было не все. «Вы, как его начальник, будете проходить по этому делу», добавил стоявший рядом молодой человек, видимо, помощник первого юриста. «Я, как глава стража столицы и член Совета дворянства, зарегистрировал заявление гражданина, который утверждает. Сама мисс Аркури сообщила ему, Что с позволения начальства оставляет себе государственные деньги? Припечатал царь, а я обалдела. Кипя внутри от возмущения, я пока молчала, сжав кулаки и смотря на незваных гостей, едва ли не сне навестил. Играя в свои политические игры, они решили сделать из меня повод добраться до моего шефа. А что при этом будет с моей судьбой? Никого из них не волновало. Гады. Кто же этот уважаемый гражданин? Не охопо любопытствовал лорд Сеймур. Я не могу раскрыть имя своего свидетеля, отрезал Кролл, мерзкий политикан. А какой сумя речь? осведомился его величество. 800 крон, поведал нам молодой юрист. Скорее всего, они представляли свидетелей и общественность в одном деле. О чём ты говоришь? Думаешь, мне есть дело до каких-то грошей? возмутился император. Сеймур расследует дело. «В этом случае его придется снять с него. Он пойдет как подозреваемый». А вот и цель визита. «Это деньги налогоплательщиков, Ваше Величество», — напомнил пожилой адвокат. «Зря он так. Не так говорят с коронованными особами, пусть и вежливо. Сколько же ему заплатили?» «Это все ты организовал», — процедил начальник, хмурясь. «Вроде тихо, но даже меня пробрало. А ведь я вроде уже привыкла к нему». Шеф понимал. Ловушка захлопнулась. Если его враг на такое пошёл, значит, дело, который поручил самодержец, того стоит. Но сейчас Симор ничего поделать не мог. Закон был не на его стороне. А вот мне было что сказать, и я обрадовалась, когда император взглянул на меня. Ваше величество, я не согласна с обвинением в мой адрес, высказалась я. Присутствующие мужчины посмотрели с недоумением. Понятно, что мне не нравилась сложившаяся ситуация. Но что, по их мнению, я могла поделать? Богатые не поймут бедных, и тот, кто хоть раз жил в нужде, запомнит это надолго и приобретёт полезные привычки. Никто не может доказать, что средства были потрачены на нужды империи, начал занудно говорить младший адвокат, но его перебили. Я ведь могу устроить такое разбирательство и тебе, напомнил Змей своему противнику. Если останешься на своём месте после этого, ехидно заметил тот. В чём меня обвиняют? подала я голос. в растрате, сообщил пожилой юрист. Его хозяин не удостоил меня вниманием. Тогда я требую право доказать свою невиновность. Конечно, попробуйте, неприятно усмехнулся пожилой мужчина. Под бдительным оком окружающих я прошла в гардеробную и вытащила чеки и записи, после чего отправилась обратно. Выдрузив огромную сумку на стол, я под подозрительным прищуром старшего адвоката открыла её, а следом книгу. Когда я пришла на это место, бюджет составлял точно сумму, которая проходила по документам. Она закончилась, и лорд Сеймур выписал ещё. Чтобы обелить своё имя, я использую свидетелей и магическое право каждого мага на невиновность. В воздухе сверкнула синяя молния, всех скрепляя клятвой справедливости. По контуру комнаты пробежала синяя линия, закрывая помещение. Теперь никто отсюда не выйдет. Что происходит? Первым понял мой шеф Тот, видимо, тоже хорошо меня изучил. О всевышний, взвыл он, смотря на кучу торчащих из сумки чеков. Ну, замечательно. Пропущенું одне совещание с министрами, усмехнулся император. Очень умный мужчина. Много слушает, говорит по делу, разбирается в людях. Дальновидный правитель. Нашему государству повезло. Вот и сейчас он моментально сориентировался в изменившихся обстоятельствах и предвкушал нетривиальное развитие событий. «Ты что сделала?» – зарычал на меня цар. «У меня важные встречи!» «Не смей повышать на нее голос!» – рыкнул шеф. «Ты хотел справедливости для Империи? Ты ее получишь! А пока располагайся поудобнее и прихвостни своих размести! Мисс Аркури, присаживайтесь за мой стол! Так удобнее!» Первый раз я увидела, как вежливость изменила Сеймуру. «Зрелище занимательное, но мне нельзя отвлекаться!» Расположившись в удобном кожаном кресле, слегка пахнущем мужским парфюмом, я начала. Итак, первая трата была совершена 21 числа прошлого месяца. Она определена необходимостью поддерживать естественные потребности организма. Согласно регламенту, каждому человеку положено пить 3 л воды в день. Нас двое, значит 3 умножаем на 2, получаем 6 л. Мы берём воду на месяц вперёд. На основании выписанных денег, Но так как месяц подходил к концу, я имела право, следуя пункту 543 Свода правил Министерства юстиции по хозяйственной части, заказать воды на следующий месяц и остаток текущего. Итого было заказано 54 л на текущий период и ещё 180 на будущий, так как в Министерстве юстиции и в приёмной нет места для хранения этой воды. Была оформлена доставка Согласно закону 134 Общего кодекса государственной службы, имеют право пользоваться тем же, чем пользуется и остальное население. Но мы думаем о нашей империи. Вскинула я палец вверх. Поэтому я использовала доставку раз в 3 дня и сэкономила государству 24 кроны. Договор с доставкой у меня имеется, как и все чеки, а также пара свидетелей его подписания. По мере сказанного мной змейс успокаивался. Император вздохнул, а на лицах остальных начала прослеживаться тоска. Нарушить магический закон и отказать мне в праве справедливости они не могли, тем более сами же всё и организовали. Его величество мою идею поддержал, и ловушка, которую они готовили для нас, захлопнулась на них самих. Враги с тоской посмотрели на полный пакет моих записей, а я всё продолжала и продолжала. К тому моменту, как я закончила, на улице уже начало светать. император успел отоспаться, а вот своему врагу и его юристам шеф не позволил. Зорко следил и будил едва они пробовали прикрыть глаза. К концу все были в мрачно-лирическом настроении, растерялись кто где. Лорд Цар даже нервно покурил листья цирки для бодрости, но всё равно был помят и вообще растерял весь свой лоск. Юристы прокляли всё, даже свои гонорары. Наш самодержец был бодр. После хорошего отдыха его начала забавлять сложившаяся ситуация. Едва я смолкла, немного охрипнув, контур исчез и его величество вскочил. «Прекрасно. Вы очень ответственный гражданин. В вашей чеке мы поместим в самый надежный сейф. И мой казначей лично все проверит. А пока можем расходиться, господа». Окружающие быстро засобирались на выход. Адвокаты так вообще едва ли не бегом направились к нему. Уходя, Цар бросил на меня презрительный взгляд. Его адвокат ненавидил мою особу люто. Проводив их взглядом, его величество повернулся к моему шефу. Если ты упустишь своего помощника, будешь полным болваном. Надавив кнопку на своём браслете, император открыл портал. Подхватил мой пакет и записи и отправился во свояси. А я растаяла от прозвучавших слов. Так приятно, когда тебя ценят. Однозначно, у нас золото, а не монарх. Знаете, раньше думал, нет никого страшнее моей матушки, но я ошибался. В любом случае, спасибо вам за дотошность. Она сейчас нас очень выручила. А теперь пора дамам отдыхать. Завтра мы нанесём ответный удар. Всё, что нас не убило, сильно об этом пожалеет, потому что теперь моя очередь. Да будет так. Шеф, не спеши. И в Министерство магии мы отправились только через сутки, когда хорошо отдохнули и выспались. Хотя отдыхала больше я. Лорд Сеймур обдумывал план месте. Я своё дело сделала. Теперь очередь за ним. Первое место, которое мы посетили это финансовый надзор. Появление палача, как обычно, вызвало трепет и переполох. Теперь им наслаждалась и я. Сейчас, когда смотрела со стороны на всех этих людей, казалось странным, что совсем недавно вела себя похоже. Прошли мы напрямую к главному инспектору, и шеф долго вёл беседу, а я особо не вслушиваясь, осматривалась вокруг. Примерно через полчаса мужчины замолчали, и Сеймур посмотрел на меня. Нам ещё долго оформлять документы, после чего я всё тщательно перепроверю. Взгляд на инспектора, тот поправил шейный платок и снова на меня. Вам мне зачем здесь сидеть? Отправляйтесь пообедать. Зная, что если лорд предлагает мне оставить его один на один для дальнейшей беседы, лучше так и сделать. Не торопясь, я встала и покинула кабинет под умаляющим взглядом его хозяина. Меня не разжалобить, и нечего так смотреть. Но не убьет же его шеф. Наверное. Едва я вышла в коридор, как на меня начали коситься все вокруг, но молчали. Раньше я была работницей архива, не опасной и без связей. Видимо, сейчас ситуация изменилась, и... И мне было проще избегать и сторониться. Сейчас я имела власть им навредить, сломать карьеру, повлиять на жизнь. На самом деле мой шеф невероятный поборник закона, и не было никакой речи о злоупотреблении своим положением. Но они его не знали и делали выводы, опираясь на обычные реалии. Так странно, когда твой статус меняется, а ты внутри всё та же. Анна, раздался тихий голос за спиной. Обернувшись, я увидела Морель. Она нерешительно на меня посматривала, словно желая определиться, может ли она себя вести как раньше, а если нет, то что изменилось. "А не скоро?" она кивнула на кабинет главного инспектора. "Не думаю. Лорд Сеймур отпустил меня пообедать, время подходящее. Значит, вопросы будут решаться минимум полчаса. Тогда, может, поедим вместе?" я кивнула, и мы с Сомери направились в столовую. В министерстве юстиции кормили даже лучше, чем здесь. Всё же близость императорского двора рассказывалась, но во мне пребывала приятная ностальгия по прошедшим здесь дням. Было хорошо. Теперь мы разместились с Морой на той половине столовой, которая предназначалась для важных господ. Смотритель министерского общепита лично проводил меня к лучшему столику. Было смешно. В знали бани, что тот, кого они так боятся, видит меня как временного сотрудника для удобства. Так же продолжили бы себя вести. Ты теперь важная персона. Улыбнулась девушка, немного расслабившись и убедившись, что я не набралась с Песси и не намерена держать дистанцию. «Все не так, как кажется», — заметила я, открывая меню. В этой части столовой посетители обслуживали официанты. И тем не менее ты дольше других продержалась у него в помощниках. Это случайно. Поверь, на лорда Сеймора не так просто произвести впечатление. «Догадываюсь», — передернула плечами Моррель. «Он совершенно жуткий». Как ты с ним работаешь? Он личность неординарная, но если соблюдать правила, то можно приспособиться. Пока рано говорить что-то определённое. С ним никогда не знаешь наверняка. Да, тяжело тебе приходится. Ты успеваешь готовиться к экзаменам? Они уже совсем скоро. Урывками. Первый палач империи, жуткий трудоголик, вздохнула я. Это высокая оценка моей преданности работе. Я польщён, раздался голос рядом. Быстро он закончил дела. Я поесть не успела. Морль, услышав Сеймора и поняв, что он слышал весь разговор, побледнела и замерла, словно пленник перед казнью. «Мы торопимся?» — уточнила я, с сожалением откладывая меню. «Да, я покормлю вас чуть позже. А сейчас надо успеть в одно место». Печально поведя носом, вдыхая манящий запах и витающий вокруг, я с сожалением поднялась и попрощалась с Сомери. Там не кивнула, Похоже, мечтаешь, чтобы я и шеф убрались подальше отсюда, и как можно скорее. Что мы сделали? Я, с большим сожалением. Вы всё уладили? спросила, стараясь поспевать за широким шагом лорда. Да, этому дилетанту недолго осталось. Лорду царю, уточнила я, не понимая, кого Сеймур имеет в виду. Его мысли бывает скачут с одного факта на другой молниеносно, а я многого не знаю. Но он главный подозреваемый. «И некоторое время будет очень занят. Сам подбросил мне идею. А мы пока подготовим ловушку». Задумчиво сообщил мне шеф. «Мы?» – взволнованно переспросила я. «Именно». На лице лорда еле заметно обозначилась улыбка. «Вы увязли со мной в этом деле по уши, мисс Аркури. И теперь придется участвовать в расследовании государственного переворота». Так вот откуда у шефа такой энтузиазм. Он считает скучным расследовать женские интриги и склоки. Зато я два понял важность дела, и всё изменилось. Но я-то мне за что? Может уволиться, пока не поздно. Но что-то подсказывало, поезд уже ушёл.